Глава девятая. Неожиданный поворот. Натали. «Отошли от него живо!» Подбежав к хулиганам, рявкнула я так грозно, как могла. Я не ожидала, но они меня испугались. «Бежим отсюда, парня, пока эта магичка нас не убила!» Выкрикнул один из них. Драчуны кинулись в рассыпную. Только один из них остался лежать на земле. Его жертва смогла дать ему отпор и ударила по виску так, что он отправился в нокаут. Его друзья даже не подумали о том, чтобы унести его с собой от страшной магички. Вспомнилась фраза. «Мне не обязательно бежать быстрее медведя. Мне нужно просто бежать быстрее тебя». «Мне повезло. Видимо, эти парни не имели магического дара и не могли распознать, что я тоже магией не владею». «Как вы?» Кинулась я к окровавленному пожилому мужчине и помогла ему подняться с травы. Он едва стоял на ногах, пошатываясь. Бровь была рассечена, губа тоже а на шее и руке алели раны. Возможно, у него еще ребра были сломаны и повреждены легкие, поскольку дышал он очень хрипло, с трудом. Мужчина смотрел на меня с огромным изумлением, словно видел перед собой призрачного ангела. «Мы ведь не знакомы, верно?» Задал он сначала риторический вопрос, а потом настоящий. «Тогда почему вы меня спасли?» а «Я не молод и далеко не хорош собой. Обычный старый бродяга». «У меня живое сердце, а не камень», — эмоционально ответила я. «Не смогла равнодушно пройти мимо, видя, как вас избивают». «Поразительно!» — пробормотал он, глядя на меня настолько пристально, что мне даже стало не по себе. «У меня есть артефакт для исцеления. Там, в комнате!» — махнула я на таверну. «Если хотите, мы можем его применить, чтобы ваши раны зажили». «Прекрасная леди со светлой душой», — задумчиво изрек мужчина. «Вы не отсюда, верно?» «И у вас нет магии». Он не столько спрашивал, сколько утверждал. «Откуда вы знаете?» — удивилась я. «Вы маг?» Абсолютно беззащитная, хрупкая. Вы кинулись к толпе дерущихся мужиков, чтобы спасти пожилого бедняка. Продолжил он, не отвечая на мои вопросы. «Так нести артефакт или нет?» — уточнила я еще раз. Ответить он не успел. Перед нами вдруг заискрилась возникшая из ниоткуда арка, из которой выпрыгнули трое высоких широкоплечих мужчин в фиолетовых мундирах. «Полиция Аншайна, всем оставаться на местах и не двигаться!» — приказал их командир, усатый брюнет. «Мы с пожилым мужчиной замерли». «Леди, прошу вас представьтесь и объясните, что тут произошло». Обратился именно ко мне командир и предупредил. Все слова записываются. Показал он на крупную верхнюю пуговку своего мундира с красным камнем. Затем он достал из кармана прозрачный минерал — И уставился на него. Я догадалась, что это местный детектор лжи. Я, Наталья Игнатова, переселенка, появилась на Аншайне сегодня. Или вчера, не знаю. В общем, недавно. Документы мне выдадут только завтра. По госпрограмме меня поселили в таверне «Рассвет». Я закончила обедать, когда увидела из окна, что на этого мужчину набросились пятеро хулиганов. Попросила охранников в таверне помочь. Но они сказали, что это не их территория но пообещали вызвать полицию. Поэтому сама прибежала сюда, чтобы спасти пострадавшего. Четверо преступников убежали, один лежит под кустом», — ответила я. «Артефакт правды подтверждает ваши слова, леди Наталья». Одобрительно кивнул командир и перевел взгляд на спасенного. «Теперь ваша очередь». «Имя — Ирнел Вайс. Возраст — 51 год. Статус — вольноотпущенник. Путешествую по провинции Артильон. Шел мимо таверный рассвет, подвергся нападению пятерых господ. Им захотелось развлечься. отчитался мужчина. Вольноотпущенник! отпущенник», — хмыкнул командир. «Бывший раб, документы есть?» «Так точно, майор», — отозвался Ирнелл. Он достал из кармана и протянул полицейскому небольшой лист бумаги, заключённый в плетеную из ивы рамочку. «Документы подлинные», — подтвердил командир. «А с этим что?» Спросил он коллег, которые все это время осматривали бессознательное тело хулигана. «Судя по документу, в его поясной сумке это лини Дейл, сын Арины Дейл, начальницы транспортного департамента», — отчитался блондин. «Дыхание ровное, пульс четкий, большая гематома на виске. Он в обмороке после нокаута, но скоро очнется, пояснил Шатен. «Гражданин Эрнел Вайс, вы причинили вред здоровью высокородному лорду». То, что это произошло во время самообороны, является смягчающим обстоятельством, но не искупает вашу вину. Я вынужден арестовать вас и отправить под стражу. Завтра утром состоится суд, который определит тяжесть вашего проступка и назначит наказание. Возможно, отделаетесь пятью годами каторжных работ», — бесстрастно заявил командир. От такой несправедливости у меня перехватило дыхание. «Но как вы можете так поступить?» Он же всего лишь оборонялся, их было пятеро. Неужели вы кинете жертву нападения за решетку, а хулигана отпустите на свободу?» «Не отпустим», — спокойно покачал головой командир. «Лорд Линни-Дейл будет доставлен нами в больницу, а его матери будет отправлена копия рапорта об этом происшествии. Если она сочтет нужным, сама накажет сына. Мы действуем строго по закону, леди Наталья». «Позвольте его хотя бы исцелить». Глазам подступили непрошенные слезы. Не положено, отозвался усатый. Не переживайте за этого бывшего раба, леди, Наталья. В казематах работает врач, который о нем позаботится, заверил он меня и повернулся к мужчине. Гражданин Эрнел Вайс, у вас есть что добавить по существу дела? Возможно, имеются еще какие-нибудь смягчающие обстоятельства? Обстоятельств нет, майор. Спокойно отозвался он и добавил. Но есть заявление. Пожилой странник неожиданно опустился передо мной на колени и произнес: «Я вольно отпущенник, Ирнел Вайс, в присутствии трех полицейских. Прошу госпожу Наталью Игнатову принять меня своим рабом. Нахожусь в здравом уме, ясной памяти и осознаю все последствия такого решения. Сказать, что я растерялась, ничего не сказать. Ответьте. Принимаю». Умоляюще смотрел на меня Ирнел своими лучистыми голубыми глазами. «Пожалуйста». «Тогда вас не отправят на каторгу?» — уточнила я. «В этом случае Ирнел Вайс станет вашей собственностью, и только вы будете решать, как его наказать». Снизошел до пояснения командир. «Принимаю». Тихо выдохнула я, охреневая в душе, как я докатилась до такой жизни. Оказалась в другом мире и тут же обрела раба. Лицо Ирнела просияло. «Спасибо, моя госпожа. Документ о приобретении раба будет прислан вам в течение часа». «Приятного дня, леди Наталья Игнатова!» Отвесил мне поклон командир, и полицейские зашагали в портальную арку, прихватив с собой обморочное тело лорда Линни «Уверяю вас, вы не пожалеете. Заверил меня мой... с ума сойти... раб».